Не нашел там Рауль, он фотографировал это. Через несколько секунд Рауль появился из под подземелья. На лице мерзавца играла довольная ухмылка. Он победил. Двадцать один час пятьдесят девять минут. Лежа плашмя на крыше мавзолея, Кэт сумела сделать удачный выстрел и сняла штурмовика, приставившего ствол автомата голове Монг.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 Она держала голову любимого у себя на коленях, до тех пор, пока с его губ не сорвался последний вздох. До последнего момента он не спускал с нее молящего, все понимающего, но не взгляда, а потом глаза его опустили. Самый надежный, самый главный мужчина в ее жизни растаял, как дым. «Влезай сейчас же!» — вновь прорвался темнотый голос с немецким акцентом. это Послышал свое наушник голос Рейчел, и рука итальянки прикоснулась к ее локти. Лейтенант корпуса карабинеров лежал рядом с ней на крышке древней гробницы. — Не высовывайся, — велелый Кат, постарайся добраться до одной из веревок, по которым они сюда спустились, и выбирайся наверх. Именно в этом заключался их план, разработанный в последние секунды. Веревки, с помощью которых штурмовики... Ордена дракона спустились в некрополь, все еще свисали из отверстий, проделанных ими в потолке древнего некрополя. Кэт и Рэйчел договорились незаметно добраться до них, вылезти на поверхность, а уж потом поднять тревогу и вернуться в подземелье с мощным подкреплением из крабинеров и швейцарских гвардейцев. Этот план не должен был дать сбоя. Рэйчел тоже так думала. У Кэт были свои обязанности. Перекатившись по крышке мавзолея, она спрыгнула с нее, мягко приземлилась на носки и перебежала через два ряда гробниц, чтобы удалиться как можно дальше от первоначальной позиции и дать Рэйчелу возможность уйти незамеченной. Оказавшись примерно в десяти метрах от человека, который взял Монка в заложники, Кэт вышел на открытое пространство и отбросил пистолет в сторону.